Глава 14 Я положил руку на кирпичную кладку, перегораживающую выход на крышу, будто желая убедиться, что мои глаза меня не обманывают, и она на самом деле существует. Стена казалась очень даже реальной. Из-за нее слышались звуки выстрелов и глухие отзвуки невнятных голосов. Я попытался повторить тот же фокус, что и внизу, только другим плечом, и теперь они болели у меня одинаково, а в спине что-то хрустнуло в обратную сторону, приведя организм к равновесию. «Пошли к окнам!» — махнул рукой Зубар. «Попробуешь до карниза фракиром достать». Я сомневался, что из этого что-то получится. Наверняка между последним этажом и крышей есть хоть небольшой, но чердак. Да и там, внизу, я по решетке почти до самого второго этажа добрался. Мне совсем немного оставалось, чтобы дотянуться. С другой стороны, не биться же об эту стену головой, пусть на ней и надета каска. На ней столько борозд и сколов, что я удивлен, как она до сих пор не развалилась на части. Не меньшее количество борозд и сколов было и на самой стене. Видимо, не мы первые, кто добрался до этого места и не смог пробраться дальше ушел искать другой путь, несолоно хлебавши. Мы последовали его примеру, начав спускаться назад, и тут внезапно напоролись на одного из солдата армии тьмы. Тот, прихрамывая, вынырнул из-за угла, загораживая своей тушей весь объем дверного проема, увидел своих обидчиков, садивших ему пулю в любимую полупопицу, и бешено взревел, тут же сменив рев на невнятные бульканья Не желая выстрелами привлекать лишнее внимание к нашим персонам, Зубр всадил ему клинок прямо в распахнутую пасть, отбил удар когтистой лапой щитом и, повернув клинок в ране, рванул его на себя, на выходе распоров тому еще и щеку. Монстр повалился на пол, судорожно скребя лапами по грязному бетону. Тот еще дергался, а нам уже пришли логи о победе. Перешагнув через подрагивающее тело, мы метнулись к ближайшему окну, и тут же увидели там ответы на некоторые свои вопросы, вернее, на многие вопросы, касающиеся этого места. Первым отпал вопрос о замурованных на крыше бойцах, а также о том, как передвигались здешние бойцы от здания к зданию по земле, которая могла в любой момент разойтись у них под ногами, засасывая в утробу подземного хищника. Оказалось, что от нашего здания к соседнему ведет канатный мост, а от того здания к следующему, а дальше... А дальше тот никуда не тянулся, так как вместо остальных зданий остались только развалины. По крайней мере, насколько было видно с нашего места. Впрочем, там еще было видно столько всего, что я забыл, зачем мы вообще подбежали к окну. За ближайшими развалинами простирался обширный плац, в центре которого возвышался невысокий гранитный постамент. Видимо, там когда-то находился какой-то памятник, стелла или горел вечный огонь. А может, там было все это сразу? Сейчас на постаменте лежали лишь немногочисленные каменные обломки и стояла машина для забивки свай. Я сначала удивился, увидев ее, но затем вспомнил про ведущуюся рядом стройку, и все встало на свои места. А вот об остальном, что происходило вокруг, я этого сказать не мог. Асфальт плаца и так уже знатно покореженный ходил волнами, как будто под ним стремительно двигалось не одно, а минимум десяток мощных существ. Они ходили кругами, все больше и больше приближаясь к постаменту, натыкались на непреодолимую преграду, и будто мальки, за которыми охотится прожорливый окунь, прыскали в стороны, а затем опять начинали наворачивать круги, подбираясь к недоступной цели. Впрочем, это было только малой частью картины. Машина для забивки сваи все продолжала и продолжала неспешно поднимать гигантский молот, чтобы затем резко сбросить его на гранитное основание, вызывая мелкую вибрацию стен и оглашая кругу звонким ударом, привлекающим монстров со всей округи, чтобы затем опять начать неспешный подъем. Это сработало. Первыми, кого привлекли зазывные звуки, стали подземные змеи. Первыми, но далеко не единственными. Вдалеке были видны клубы черного дыма и текущий по разбитым улицам густой белый туман. Из него выходили, выбегали, выползали десятки и сотни разнообразных существ. Среди них были знакомые нам бойцы армии тьмы, их улучшенные версии и даже пара главарей, один из которых волочил за собой здоровенный двуручный меч, второй, цепляющийся за асфальт толстыми шипами двухметровую булаву. На соседней улице... Выплывая из белесого тумана, двигались мертве. Каждая, не похоже ни на одно из двигающихся рядом, как и ни на одно из тех, что были в нашей части, но все же перепутать их с кем-то другим было тяжело. Трехметровые гротескные создания, небрежно сплетенные из разлагающихся человеческих тел. И войны тьмы, и умертвия со злобным вызовом рыкали друг на друга, не делая даже попытки дернуться на перерез однако каждый раз резко останавливались, будто их держали невидимые глазу цепи. Потоки существ не перемешивались, однако двигались все в одну сторону, к работающей машине, чья кабина была со всех сторон заварена толстыми стальными листами. И дело у не ограничивалось. Одно из рухнувших зданий приподнялось бугром, а затем осыпалось обломками кирпича, сломанных балок и пыли, оставив на своем месте нечто непонятное, похожее на кривоватый холм, усаженный то ли толстыми иглами, то ли витыми шипами, то ли конусообразными раковинами. Монстр отряхнулся, скидывая с себя горы мусора, и неспешно пополз туда же, куда двигались и все остальные. «Если сейчас волшебным образом здесь не появится колонна танков, то нам звездец!» — обессиленно выдохнул я. Так долго сюда тащились лишь для того, чтобы сдохнуть здесь вместе с местными бедолагами. «Успеем идти, предложил Зубр. «С нашей стороны путь открыт. Вернемся, как пришли, и рванем к Тузику. Или сразу пойдем к дороге. Наверняка найдем там пару заряженных аккумуляторов, оживим его и...» Его слова прервал оглушительный визг, непроизвольно заставивший нас присесть, прячась за подоконником, и на наше окно олегла старемительная тень. Унеслась дальше а за ней появилось еще, еще и еще. Я не поверил своим глазам, сначала приняв объекты за НЛО. Но это оказались какие-то тощие ящеры, растопырившие во все стороны свои конечности, между которых были натянуты тонкие кожистые перепонки, образуя вокруг костистого тела почти ровный круг. Ящеры резко снизились, начиная описывать вокруг машины такие же круги, какие наворачивали подземные твари. Сейчас их стало почти не видно, так как всю площадь заполнили ордом монстров, то и дело падающих в образовавшиеся траншеи, но упорно поднимающихся и идущих к своей цели. Ящеры добрались до машины первыми, спикировав на нее с высоты, полностью облепляя ее своими телами, саживая острые когти в щели между кабиной и небрежно прихваченными сваркой стальными листами, полосуя шины, рывками сдирая их с дисков, корежа отрывая все маломальские выступающие части. Не знаю, на что рассчитывал тот, кто находился в кабине, но ехать с постамента он теперь сможет лишь на тягаче. Виски и скрип рущегося металла пробивался даже сквозь общий гомон наступающей Орды. И все же машина не сдавалась. Одна особо умственно развитая ящерица обхватила лапами боек молота, пытаясь вгрызться в него кривыми клыками. Не знаю... Чего она пыталась этим добиться, закончилось все это тем, что молот дошел до верха и тут же рухнул вниз, играя еще расплющив, а затем и пробивая костистое тело насквозь, образуя в нем дыру размером со всю ширину тощего тела. Насаженное на боек тело все еще дергалось в конвульсиях, когда молот вновь начал подниматься вверх, поднимая с собой и изломанную тушку. Убийцы я Ваше участие в убийстве было минимальным. Получено 130 очков опыта. Опа! А это что еще такое? Нам засчитали убийство и дали опыт? С чего бы это? Просто за то, что мы в это время находились на территории этой локации? Или потому, что у нас все еще действует квест на защиту местных жителей? В любом случае, приятно, хотя это нам мало поможет, когда они разберутся с водителем в машине, и вся эта толпа разбредётся по территории части. Тут целых зданий-то всего три штуки. Нас найдут практически моментально, и полученный опыт нам с ними справиться не поможет. Твари тут крайне серьезные. Да к тому же есть десятка два летающих ящеров. Окон в домах нету. припаркуются на любой подоконник, и мы тут у них как на открытой ладони. Надо уходить сейчас, немедленно. За территорией части у нас появится хороший шанс выжить. Крах! Из молочного тумана вылетело изломанное тело здоровенного умертвия и шлепнулось прямо на спину, покрытому шипами холму, насаживаясь на них, будто спелое яблоко на иголке ежа. Туман всколыхнулся, взвихрился, расступаясь в стороны, выпуская из своего нутра нечто непотребное. Гротескная изломанная фигура, настолько высокая, насколько же и широкая в бугрящихся плечах. Безобразная рогатая голова, склонившаяся ниже Горбатова, окрытого шипами хребта, переходящего в короткий хвост, лапы с когтями, которым позавидовал бы и тиранозавр. Тяжелая и при этом невероятно стремительная поступь от каждого шага, который земля сотрясалась не хуже, чем от удара свайного молота. На вид просто классический демон из преисподней, вооруженный коротким, но невероятно массивным тесаком. При появлении монстра все остальные будто взбесились. Толпа в едином порыве качнулась вперед, заваливая своими телами постамент, не обращая внимания даже на мерно падающий молот, который превращал тела неудачников в брызги гнилой плоти, крови и обломков костей. А молот бил и бил, с точностью метронома, подкидывая нам все новые очки опыта. Сидящие под землей черви тоже не выдержали. Земля расхлопывалась под ногами рядовых бойцов армии тьмы, и те падали в ненасытные утробы подземных хищников. А затем они и сами начали выползать наружу и, извиваясь своими длинными телами, заползали на неприступный снизу постамент, устремляясь к вожделенной добыче. Машина содрогалась от многочисленных ударов и все же держалась, несмотря ни на что, пока распинывающий со своего пути зазевавшихся умертвить демон не добрался до нее, сходу всаживая в крышу кабины, вдруг раскалившийся до красна кринок. Ударом шипастой руки отбросил наваливающуюся толпу расчищая себе место, и начал вскрывать крышу, будто консервную банку. Металл заскрипел, из кабины повалил густой дым, а я отвернулся. Хлопнув Зубра по плечу, кивнул. «Пошли отсюда. Уходим». Смотреть, как демон разрывает скрывающегося в кабине человека, мне нисколько не хотелось. Но Зубр меня остановил. «Погодь! Стой! Глянь туда!» Я направил окуляр монокля на демона и увидел, как он выдирает из кабины человеческую фигуру. Только это был не человек, а манекен, облаченный в новенькую солдатскую форму. На безликом лице чем-то красным была выведена широкая улыбка до ушей, а на руки надеты перчатки с отогнутыми средними пальцами. Это приманка! пробормотал я. А кабину листами обварили, чтобы до нее уроды быстро не добрались чтобы собрались все в одном месте, а значит... До демона тоже что-то дошло. Он одним движением разорвал куклу на две половинки, отшвыривая их в стороны, с трудом задрал рогатую голову к небесам и громогласно взревел. От этого рёва задребезжало единственное уцелевшее стекло в соседнем окне, а затем полыхнуло, и этот рев умер в настоящем грохоте зародившегося на плацу Армагеддона». Выпотрошенная машина в единый миг превратилась в облако ослепительной плазмы, мстя обидчикам за такое надругательство. Волна огня пронеслась по всей площади, снося всех на своем пути. Ударная волна дошла до нашего здания, превращая в брызги блестящих осколков последнее оставшееся в живых окно, заставляя нас инстинктивно присесть. И только после этого по ушам ударил громоподобный звук взрыва, и он был не один развалины домов, меж которых до этого протискивались орды противников, один за другим тоже начали вспухать бутонами множественных взрывов, выкашивая тех, кто не успел добраться до плаца, и пуская навстречу одной волне огня десятки других, перемалывая, испепеляя, превращая в ничто всех попавших в эти адские жернова. Единственный, кто выстоял, это демон, что и неудивительно. Демонам самое место в аду. Его черный изломанный силуэт мелькал среди моря бурлящего огня, сотрясаясь от секущих его со всех сторон осколков. Остальные же полегли все до единого. Сначала списки убитых потекли бесконечными столбцами перед нашими глазами, но почти моментально сменились на одну единственную строчку. «Уничтожено существ. 101». «С быстро меняющимся числом убитых». Через секунду пришло сообщение о получении нами тридцатого уровня, а еще через пять — и тридцать первого. Добавив за это знаменательное достижение по единичке в силу, телосложение и ловкость, и аж сразу две единицы в ментальную силу. Представляя, сколько получил тот, кто все это устроил. Наверняка за эти секунды он вышел в самые топы списка игроков. По крыше и стенам застучали обломки кирпичей и бетона, Заставив нас окончательно спрятаться за стеной. А когда мы выглянули снова, потоки огня уже спали, обнажая стоящие около огромной воронки фигуру демона. Со стороны взрыва на грубой чешуйчатой шкуре, ни чешуи, ни самой шкуры уже не было. Плоть под ней тоже разворотила. Однако крови тоже не было. Вместо кровавых потоков по его телу бегали голубые всполохи огня, и только в тех местах, где были перебиты крупные жилы, из тела били фонтаны искрящегося пламени. искривились над всей тяжело опирающейся на тесак фигурой, извиваясь и кружась, поднимаясь в раскаленные небеса. Когтистые лапы стиснули рукоять тесака, вбитого в землю, поддерживая пребывающего явно не в лучшем состоянии монстра. Секунды шли за секундами, и тот стал постепенно оживать. Приподнялась склоненная чуть ли не до земли голова, заходила ходном грудь, втягивая в легкие раскалённый, заполненный дымной гарью воздух, приподнял бронированные веки, посылая в пространство убийственный взгляд драконьих глаз и слегка повернул голову, направляя менее пострадавшее ушное отверстие в сторону приближающегося звука. Точно. Только теперь я понял, что тоже слышу новый звук, от которого у меня радостно сжалось сердце, Рокот и ляск гусениц по разбитому асфальту. Танк, подскакивая на ухабах и ревя двигателем, лихо вывернул из-за угла и, промчавшись под нашими окнами, выскочил на заваленную трупами площадь. «Да что здесь нахрен происходит? Они его что, с постамента, что ли, сняли?» «Мимо нас проехала еще одна 72 двойка, такая же, что мы видели, стоящая на перекрестке». Даже у нас в виде учебного пособия был Т-90. Прорыв, хотя их уже лет как 15 сняли с конвейера, и основой танкового парка стала машина Т-118М, «Ночной убийца», разработанный для ведущихся 30 лет назад войн беспилотников и модернизированный подживой экипаж после того, как во время войны за Тайвань на околоземной орбите был взорван ядерный заряд, и земляне на полтора десятка лет лишились всех спутников. К данному моменту спутниковую группировку почти восстановили. Но 118-е пока оставались основой танковой группировки Российской империи, в чем мы могли убедиться при недавнем марш-броске, плавно переходящем в учение. А здесь не только их нету, но и старичков Т-90 не видать. Есть древняя 72-ка, хотя, надо признать, танк — это все равно танк. Даже самые древние — наводящие ужас на кавалеристов в Первую мировую войну, вполне себе могли убивать ничем не защищенных противников. Сабля против танка не очень-то пляшет, даже если это сабля в руках монструозного чудовища один-в-один, один, похожего на классического демона. Этим танком управлял настоящий ас. Видимо, у него была самая последняя информация о происходящем на плацу, так как из-за соседнего здания он вылетел уже, развернув башню в нужном направлении, И, не потратив ни мгновения на прицеливание, прямой наводкой шмальнул по начавшему оживать монстру. Зрелище вышло просто феерическое. В прямом смысле этого слова. Снаряд вошел монстру в грудь и вышел сзади настоящим фейерверком бурлящего огня, выдрав с корнем одной из крыльев и так почти оторванное предыдущим взрывом. Демон начал заваливаться назад, однако опять удержался, схватившись за свой тесак, который служил ему якорем в этом неприветливом мире. «Хренасе!» — оценили мы увиденное. бьющее из тела демона фонтан огня впечатлял, так же, как его живучесть. Несмотря на то, что в его груди зияла сквозная дыра, вот помирать не спешил. Постоял, покачиваясь несколько секунд, и опять начал выпрямляться, выдергивая из земли свой тесак. «Твою же мать! Какая там перезарядка у семьдесят двойки? Пять секунд? Десять?» «Не помню». По моим ощущениям, прошла вечность, а может быть и две. Демон успел скинуть свое оружие и заговорить, хотя сначала я принял его голос за работу неисправной камнедробилки. От звуков, которые у меня непроизвольно подогнулись ноги, и волосы на голове встали дымом, явно приподнимая каску. Выстрел. 125-миллиметровая пушка выплюнула с густок огня в то место, где у демона должно было находиться сердце. Тело открылось, выпуская из спины еще один стол привущего пламени. Демон еще раз пошатнулся, но то ли сердце в том месте у него не оказалось, то ли демоном вообще не полагается наличие этого органа. Но тот продолжал вещать, все усиливая и усиливая свой голос. Меч в его руках уже раскалился до бела, а под лежащими во много слоев трупами начала проступать затейливая весь гигантской пентаграммы. «Выстрел!» Танк исправно исторгнул из себя 125-миллиметровую смерть, однако нового фонтана пламени в этот раз не было. За мгновение до выстрела демон провалился под землю в открывшийся под ним портал пентаграммы, а еще через мгновение появился точно из такого же прямо рядом с танком. Тут же всаживая раскаленный клинок в башню, пробивая танк насквозь, будто это была не стальная махина в 50 тонн весом, а кусок подтаявшего масла. Секунда, другая. Из всех щелей танка повалил дым, а затем произошло то, чего демон явно не ожидал. В танке сдетонировал боезапас, взрывом срывая башню, будто крышку на кипящем котле. Та ударила прямо в демона, отделяя рогатую голову от туловища и разрывая пробитое в двух местах тело в лоскуты. В итоге на земле остались стоять только когтистые лапы, повалившиеся на землю только после того, как рогатая голова, взлетев на несколько этажей, Крутясь и демонстрируя всему миру остекленевшие глаза, не свалилась на кучу растерзанных взрывом у мертвой. Внимание! Защитников 17 из 22. Время задания вышло. Получено по тысяче очков опыта за каждого оставшегося в живых защитника локации. Внимание! Цель достигнута. Все агрессивные монстры уничтожены. Локация достигла предела преобразования. Последующее перерождение невозможно. Локация получает мирный статус. С этого момента вторжение в локацию возможно только извне. Полный иммунитет локации – 7 земных суток. Поздравляем! Вы вошли в десятку групп, которые смогли получить для локации мирный статус. Награда за достижение. Количество лута с поверженных существ на территории локации увеличено на 30%. Получение лута повышенного ранга на территории локации увеличено на 30%. Ваш вклад в победу был минимальным. Получено 2000 очков опыта. Локация получает зародыш кристалла защиты периметра. Получено. Бесплатный ответ по вопросам игровой системы. Зашибись. Вот это мы удачно зашли. Мирный статус локации. Хоть немного отдохнем. Надеюсь, в этой груди мяса найдется еще одно хранилище взамен нашего. Неплохо будет закачаться на наботами до упора. Да и хранилище залить под крышечку. Запас карман не тянет. «Размечтались, халявщики!» Неожиданно раздался сзади хриплый голос вместе с щелчком снятия предохранителя. «Ну-ка, не дергайтесь! Оружие бросите лапы в гору! Живо!»